Глава 15. Мутация комара. 25-й туннель. На поверхности. Виконт. Самый опытный скаут Леркана еще держался, хотя оба его товарища валялись рядом без сознания. Но хотя бы живые и невредимые, если судить со стороны. Виконт кое-как сполз вниз, лежал сейчас на спине, уставившись вверх. К счастью, навыки, завязанные на зрение и дальнее сканирование, работали без перебоя. С энергией вообще было странно. Врата как бы работали, но энергия плохо подчинялась командам. Виконт списывал это на вибрации осьминогов. Он чувствовал, что они что-то подмешивают в потоке, нарушая их течение. Но прямо сейчас ничего поделать с этим не мог. Видел Виконт немного, поскольку после нескольких упавших осьминогов живой шар сомкнулся, и разрушитель пропал из вида. О том, что тот еще жив, можно было догадаться лишь по суетящимся монстрам. Вот за ними скаут и следил. Осьминоги уплотнялись и уплотнялись, все больше становясь похожими на гигантский организм. Щупальцы переплелись настолько плотно, что всякие просветы исчезли. В какой-то момент шар даже пульсировать начал. Смысла этой пульсации Виконт не понимал. Но догадывался, что так чудовище концентрирует все силы в центре. На Разрушителе. Зато снаружи давление уменьшилось, и Виконта перестала трясти, а регенерация заработала в полную силу. Пожалуй, если он полежит тут еще полчасика, то сумеет подняться, а, возможные товарищи оттащат. Впрочем, далеко они не уйдут. Их судьба предрешена. Тем не менее, все мысли сейчас занимало не собственное будущее, а адепт наверху. Как Разрушитель выжил и жив ли еще? Впрочем, раз чудовища суетятся, значит выжил. Но как? Этого Виконт не мог понять. Весь его опыт говорил, что не может быть такой большой разницы, когда один адефт настолько превосходит остальных. Но как тогда объяснить, что они — трое лучших скаутов и не самые последние бойцы Лиркана — валяются без сил, а этот тип сопротивляется толпе монстров? Можно было бы предположить, что Разрушитель каким-то чудом выстроил там пространственное убежище. После ситуации на Зеранге по поясу расползлись слухи о легендарных дворцах пространства. Что, мол, дворцы древних могут сдержать целую армию. Однако перед самым закрытием шара Виконт собственными глазами видел светящуюся фигуру Разрушителя. Тот явно сражался с монстрами без всякой защиты. «Непонятно». «Что бы ты ни делала, желаю тебе удачи, парень!» — прохрипел адепт. Впрочем, он не верил в победу разрушителя. Раз тот не может сбежать, значит, также же обречен. Пара минут не происходило ничего интересного. Лишь постоянно появлялись новые осьминоги и тут же присоединялись к стае. Однако сам шар практически не менялся, напоминая сейчас плотную шевелящуюся массу. Но тут от шара неожиданно начали отрываться монстры. вот и все, прошептал Виконт, решив, что легендарный воин убит, и осьминоги снимают оцепление. «Ты держался долго, парень. Жаль, никто не узнает об этом подвиге. От меня уж точно. Мне Ха, недолго осталось». Он равнодушно смотрел на чудовищ, ожидая, что вот-вот одно из них спустится и захватит его и двух спутников. Однако осьминоги продолжали разлетаться по сторонам, причем явно торопились. «Интересно, что там происходит?» — заинтересовался Виконт, напряженно вглядываясь в распадающийся шар. Монстры отрывались от стаи со всех сторон одновременно. В какой-то момент их осталось так мало, что дно шара приоткрылось, и вниз полетел какой-то мусор. Скаут даже не сразу понял, на что смотрит. Точнее, глаза прекрасно видели картинку, но разум отказывался ее принимать. Лишь когда мусор пролетел половину пути, он осознал, что это были щупальцы. Сотни изрубленных на куски щупалец. Их словно пропустили через гигантский миксер. В полном изумлении Виконт смотрел на дождь из останков чудовищ. К счастью, во время схватки шар немного сместился, и его вместе с товарищами не завалило этой дрянью едва дождик закончился взгляду открылась одинокая фигура на фоне чистого звездного неба правда сейчас фигура не светилась а неподвижно висела с закрытыми глазами разрушитель это он он жив восторженно прохрипел виконт парни он жив спутники ничего не ответили по причине бессознательного состояния но это ничуть не уняло радости адепта Он даже перестал гадать, как разрушитель уцелел. Плевать! Тот перешел все мыслимые и немыслимые рамки, превратившись в существо из легенд. А таким ребятам положено делать невозможное. Если бы Виконт был религиозным, он бы подумал, что перед ним бог. На худой конец — полубог. Но энергетическое зрение не обманывало. Фигура наверху точно была адептом. Немного успокоившись, он продолжил наблюдать но уже затаённой надеждой, что, возможно, доживет до следующего дня. Тем временем открывались новые детали. Рядом с разрушителем висели несколько серых шаров. С трудом, но в них можно было опознать осьминогов. Только без щупалец. На их месте виднелись обрубки. Тела же были так изрезаны, словно ствол дерева, на котором неопытный мечник целый день отрабатывал удары. Сами монстры медленно дрейфовали в сторону улетевших собратьев, но... Как-то неуверенно. Виконт мог поклясться, что монстры изумлены не меньше, чем он. Плюс раны на их телах заживали подозрительно медленно. Разрушитель же ничего не делал, неподвижно вися в центре с закрытыми глазами. Его фигура казалась одновременно величественной и абсолютно спокойной, как и звездный небо над ним. Некоторое время ничего не происходило. Монстры собрались в широкое кольцо диаметром в добрый десяток километров. Вдруг они все разом начали двигаться по кругу, словно исполняя замысловатый танец, но к центру не приближались. Однако виконт почувствовал, как пространство снова заполнилось вибрациями. Это какая-то новая техника, сообразил он. Очевидно, что осьминоги не отказались от борьбы, просто выбрали более безопасную стратегию. Впрочем, сейчас его больше интересовало поведение разрушителя. Небо над ним стало абсолютно свободно, и при желании он мог покинуть Леркан в любой момент. В этом случае планету ничто не спасет. Алекса разбудило назойливое жужжание. Первой мыслью было, что он жив, а это уже хорошо. С другой стороны, он не мог пошевелиться, перешел в физическую оболочку и вообще непонятно, где сейчас находился. Открывать глаза не хотелось. Главным образом из-за сильной слабости и головокружения, чего с ним давно не случалось. Назойливое жужжание не успокаивалось. Он попытался его отбросить, но оно настойчиво вворачивалось в мозг, требуя какой-то реакции. «Чего тебе надо?» Пробормотал он пересохшими губами, обращаясь непонятно к кому. Жужжание на секунду прекратилось, а потом превратилось в знакомый голос. «Так лучше! Ты меня слышишь?» Скороговоркой произнесла Миром. Помедленнее. Поморщился Алекс. Ускорься, мы в опасности. Я не могу, голова не слушается. Что вообще происходит? Монстры нас зажали, а потом метки исчезли. Когда я выпустил новые, ты уже был в отключке. Я едва тебя удержала. Сейчас ты просто висишь в воздухе. А где эти? Ну, со щупальцами. Недалеко. Тогда почему же я жив? Удивился Алекс. Монстры. «Не совсем рядом. Ты что-то с ними сделал, и они улетели. Ты точно ничего не помнишь?» mm, «Подожди». В памяти всплыли подробности, как он накачал матрицу лезвия сначала четырьмя резервами, а потом еще добавил парочку сверху и утрамбовал концентрированным потоком изврат. В результате ожидаемо случился перегруз, и энергию срочно пришлось сливать на другую матрицу. Ожидаемо, потому что моделированная энергия не могла служить топливом для другой матрицы. Это как вместо дров подкинуть в камин динамитную шашку. Но судя по тому, что монстры разлетелись, у него что-то получилось. Пора было включаться в работу. Алекс с трудом разлепил глаза. В нескольких километрах от него монстры выстроились в линию. Причем линия не стояла на месте, а двигалась против часовой стрелки, если смотреть сверху. «Что они делают?» Прохрипел он а я почем знаю сначала они стояли потом стали кружиться пока не приближаются но кольцо стягивается хорошо что ты успел их испугать жаль только никого не убил точно трупов не вижу ладно дай мне минуту а пока делаем вид что так и было задумано алекс попытался принять героическую позу но это затруднялось в связи с отсутствием оружия и опоры Поэтому он просто сцепил руки за спиной и максимально расслабился. Мол, все под контролем, и если чертовы монстры подойдут поближе, он не даст им спуска. Восстановление шло медленно, пелена перед глазами не проходила. Матрицы слабо откликались, но хоть откликались. Сильно не хватало ускорения с его прочищающим мозги эффектом, но пространство мысли было одним из самых сложных навыков, и разгонять сознание в такой ситуации было попросту опасно. «Нужно хоть немного подождать». Однако просто смотреть ничего не мешало, и он бросил взгляд вниз. К его удивлению, парк под ногами был усыпан останками монстров. Их было столько, что он различил их даже через пелену перед глазами. Фу, ты же сказала, что я никого не убил». «Да, ты никого не убил», — терпеливо повторила миром. «Но я не говорила, что ты никого не ранил. Собственно, поэтому осьминоги испугались». Полагаю, что ты создал новый навык, и это его результат. Проверь. Точно. Интерфейс! На! Да чтоб тебя! Интерфейс! Интерфейс! Окно параметров появилось лишь с третьего раза. Быстро пробежавшись по нему взглядом, Алекс заметил две вещи. Первое исчезли лезвие пространства и раскол, но зато появилась новая способность. Сигнатуры. Уникальные. Рещик 0%. С подобным он никогда не сталкивался, хотя слышал, что очень редко, но случаются мутации, когда два навыка сливаются в один. Сделать это сознательно мало у кого получалось. Как правило, Матрицы мутировали сами собой и в чрезвычайных обстоятельствах. К тому же адепты не горели желанием так рисковать. Во-первых, по понятным причинам в бою это могло закончиться гибелью. А во-вторых, не факт, что из двух полезных навыков ты получишь нечто дельное. Сама по себе мутация этого не гарантировала. В общем, в мире адептов этот способ не пользовался большой популярностью. Куда лучше было просто охотиться за полезными навыками, следуя проверенным методам. Например, тренироваться под присмотром мастера. Так или иначе, это объясняло текущее состояние Алекса. Мутация была похлеще и стирание матрицы, и создание новой. Поэтому сознанию требовалось время на адаптацию к перестройке управляющей системы. К сожалению, быстро это не происходило. К тому же, на него наложилось сильное отравление вибрациями жизни, что также не добавляло здоровья. Пересказывая спутнице увиденное, он параллельно ускорял лечение потоком огненной энергии, обращая особое внимание на мозг. С каждой секундой ему становилось все легче и легче. Если не произойдет ничего экстраординарного, то через минуту он будет в полном порядке. Спасибо пустоте, как огонь. «Резчик, говоришь?» — задумалась миром. «Если он отогнал монстров, значит, это мощный навык. Советую тебе разобраться с ним как можно быстрее. Боюсь, он тебе понадобится в самом ближайшем времени». «Знаю. Сообщи мне, если эти ребята начнут двигаться», — велел Алекс, прикрывая глаза. Все его внимание сосредоточилось на матрице. Кровь из нужно было ее проверить перед боем. Хотя бы выяснить дальность действия. Причем желательно незамедлительно. Однако едва он попробовал запитать ее, как столкнулся с первой сложностью. Так ранее неохотно впитывала энергию, хотя все остальные навыки уже худо-бедно работали. Даже пустота разума. Странно. Пришлось поднажать. Только после этого энергия потекла внутрь. Когда матрица впитала одну десятую резерва, Алекс остановился и попробовал выпустить ее наружу. Но столкнулся со второй сложностью. Ничего не происходило. «Да будешь ты работать или нет?» — разозлился он, но тут же успокоился и задумался. Что-то тут было не так. Ощущалась какая-то незавершенность. Он инстинктивно закачал внутрь полный резерв. Стало лучше, но ощущение незавершенности не прошло, Тогда он добавил еще три резерва. Только после этого матрица завибрировала и закрылась. А потом несколько секунд словно переваривала закачанную энергию, не откликаясь ни на какие действия. Завершилось это действие еще одной вибрацией. У Алекса почему-то возникла ассоциация с земными кухонными приборами для приготовления пищи. Фу, видимо, дошла до готовности. Пробормотал он, пробуя выпустить небольшую порцию энергии. Главное сейчас — не привлекать излишнего внимания. Но не тут-то было. Содержимое импульсом вырвалось наружу. Внешнее окружающее пространство почти никак не изменилось. Не засверкало синими молниями, как при активации раскола. Не засветилось, не посерело. Ничего. Вместо всего этого пространство зазвучало. Больше всего техника напоминала поле осьминогов. Вообще, Алекс подозрительно много чего перенял от многоруких противников. Хотя он не жаловался. «У кого же еще учиться, как не у существ в следующей стадии?» Надо сказать, навыки адептов тоже содержали вибрации, но от техник монстров 13 уровня они отличались двумя важными моментами. Первое. Звучание осьминогов имело свой голос, а не голос силы. Алекс отчетливо слышал, что этот голос принадлежит именно монстрам, а не источнику за вратами, пусть и заполнен вибрациями жизни. А второе. В энергетическом спектре и поле осьминогов, и облако живодера не так сияло. Словно выбросы энергии, как ее понимали адепты, были спецэффектами, в которых сейчас не было нужды. Вибрации осьминогов напоминали невидимый огонь, только без всех внешних проявлений огня типа пламени, дыма и всего остального. Кажется, тут ничего нет, но сунь руку и мгновенно обожжешься. Алекс объяснял этот эффект тем, что когда адепт или монстр оперирует более тонкими вибрациями, КПД навыков становится выше и на внешние эффекты не остается свободных ресурсов. Зато на первое место выходит то, что он называл звучанием. Это было крайне неудобно и требовало перестройки всей системы оценки силы врагов. Однако это было дело будущего. Пока он не обзаведется телом силы, генерирующим собственное звучание, думать об этом было рано. Но, судя по всему, новая матрица как раз переводила избыток энергии в более тонкие вибрации то есть обладала свойствами полноценного тела силы. Видимо, залогом этому были 20 врат и ранг, которые изначально позволяли использовать более концентрированную энергию, а матрица доводила эту гремучую смесь до кипения. Но энергии требовалось много, поэтому он потратил аж 4 резерва, и результат того стоил. Алекс получил инструмент, недоступный другим адептам стадии формирования ядра. При этом сохранил все преимущества глубокого резонанса с силой. В первую очередь опору на источник с его бесконечными запасами. Как бы совместил два подхода. Так сказать, усилил свой голос ревом источника. «Странно, почему монстры этого не делают?» Задумался он и сам себе ответил. «Видимо, им не хватает глубины резонанса, чтобы объединить два голоса и сохранить контроль». Однако и у него имелись проблемы с контролем. Да по сравнению с ним монстры были профи, особенно живодер. Прекрасно, с этим он разобрался. Вот только до сих пор было непонятно, что именно делает резчик. Название, кстати, ни о чем не говорило. И вообще выглядело странно, словно титул какой-то. Поэтому, несмотря на такое пафосное название, Алекс собою не гордился. Он точно не гениальный скульптор, который простым топором высечет произведения искусства, недоступное другим мастерам. Куда ему до живодера? Пусть тот и опирается лишь на собственные силы. Скорее, Алекс напоминал сам себе обезьяну с гранатой. Если надо, то долбанет, так долбанет. Но союзникам лучше держаться подальше. В этом смысле рищик был даже суровее хаоса. Тот хотя бы не сразу метки уничтожал. В общем, ни названия, ни первые эксперименты не прояснили ситуацию. Значит, оставалось последнее — испытать умение на монстрах. Тогда он точно выяснит, чем обзавелся. Тем более осьминоги осмелели и начали сжимать кольцо. Дай им время, и они снова в шар соберутся. Этого Алекс никак не мог допустить. Понимала это и миром. «Надо уходить», — обеспокоенно заявила она. «Нет. Если мы побежим, монстры поймут, что они сильнее и кинутся в погоню. А я не уверен, что убегу в таком состоянии. Наоборот, надо их шугануть». «Ты уже разобрался с навыком?» Обрадованно спросила она. <къем> «Почти». «Что значит «почти»?» Резчик работает на расстоянии в сто метров в каждую сторону. «А что он делает?» «Сейчас узнаем». «Так ты этого до сих пор не понял? Ну, хочешь напасть на целую армию?» «Верно». «Я связалась с безумцем». Обреченным голосом воскликнула миром. Но Алекс ее больше не слушал. Тело и энергетическая система достаточно восстановились, и он спешно выстраивал вокруг защиту. Хорошо бы еще воссоздать распределенную аномалию, но это требовало времени и кучи энергии. К тому же осьминоги уже знают, как бороться с ней. Нет, сейчас лучшая защита — это нападение.